Отпустив брата Святополка оберегать Владимир, Изяслав пошел вперед к Дорогобужу с братом Владимиром, сыном Мстиславом, с князем Борисом Городенским, внуком известного Давыда Игоревича и с венграми. Дорогобужцы вышли к нему навстречу с крестами и поклонились. Изяслав сказал им, «Вы люди деда моего и отца, Бог вам помощь». Дорогобужцы сказали на это, «С тобою, князь, чужеземцы, венгры!» «Как бы они ни наделали зла нашему городу!» Изяслав отвечал, «Я вожу венгров и всяких других чужеземцев не на своих людей, а на врагов. Не бойтесь ничего!» Миновав Дорогобуш, Изяслав перешел в Горынь. Жители Корсуни вышли к нему также с радостью и с поклоном. Изяслав миновал и их город, не желая, как видно, пугать жителей приводом иноземной рати и подавать повод к враждебным столкновениям. Между тем Владимир Галицкий соединился с Андреем Юрьевичем, которого вызвал из Пересопницы, и скоро к Изяславу пришла весть, что князь Галицкий Андрей Юрьевич и Владимир Андреевич, изгой, сын младшего из Мономаховичей, переправляются с большими силами через горы. Когда мстиславичи переправились через реки Случ и Ушу, то на противном берегу последней уже показались неприятельские стрельцы и стали биться об реку, а иные поудалие перебирались даже с одного берега на другой. Один из галецких стрелков был схвачен, приведен к Изиславу и на вопрос «Где твой князь?» отвечал. от за городом у Ушеском, первый лес, тут он остановился. Узнав, что ты близко, не посмел пойти через лес. Говорит, как пойдем через лес, то нападут на нас, а сила наша далеко назади, подождем ее здесь». Услыхав это... Изяслав сказал своим, «Пойдем на него назад». Но дружина отвечала, «Князь, нельзя тебе на него идти. Перед тобой река, да еще злая. Как же ты хочешь на него ехать? Он же стоит лесом заложившись. Это уж оставь теперь, а поезжай к своим в Киев. Где нас Владимирка нагонит, там и будем биться». Сам же ты так прежде говорил, что если и Юрий встретится, то и с ним будем биться. А теперь, князь, не мешкай, ступай. Когда будешь на Тетереве, то вся тамошняя дружина к тебе приедет. А если Бог даст, дойдешь до Белгорода, то еще больше дружины к тебе приедет, больше будет у тебя силы. Изислав послушался, пошел вперед. Владимирка за ним. Когда Изяслав встал у Святославовой креницы, то его сторожа видели галицкие огни. Изяслав велел раскласть большой огонь, чтобы обмануть неприятеля, а сам в ночь двинулся к городу Мичску, где встретило его множество народа с берегов Тетерева с криками: "Ты наш князь!" Перешед за Тетерев, Изеслав дал себе и коням отдых, и потом пошел к Вздвиженску, где держал совет с дружиною. — Владимирка едет за нами, — говорил он. — Так скажите, здесь ли нам остановиться и ждать его? Или уже не жалеть сил выступить в ночь дальше? — Если здесь остановимся и будем дожидаться Владимира, то не дождаться бы нам с другой стороны Юрия. Тогда будет нам трудно. Лучше уже, по-моему, не давать себе отдыха и ехать. Как будем в Белгороде, то Юрий непременно побежит. Тогда мы поедем в свой Киев, а как в сильный киевский полк въедем, то уже, я знаю, будут за меня биться». Если же нельзя будет ехать на Белгород, то поедем к черным клобукам. А как приедем к черным клобукам и с ними соединимся, то уже нечего нам будет бояться ни Юрия, ни Владимирка. Венгры отвечали ему на это. «Мы у тебя гости. Если надеешься на киевлян, то тебе лучше знать своих людей. Лошади под нами». Доброе дело, когда, друг, прибудет, и новая сила, поедем в ночь. Тогда Изяслав сказал брату Владимиру, «Ступай ты наперед к Белгороду. Мы все отпустим с тобою свою младшую дружину и пойдем за вами вслед. Если придешь к Белгороду и станут с тобой биться, то ты дай нам знать, а сам бейся с утра до обеда. Я же, между тем... Либо перееду на Абрамов мост, либо въеду к Черным клобукам и, соединясь с ними, пойду на Юрия к Киеву. А если ты займешь Белгород, то дай нам также знать, и мы к тебе поедем. Владимир приехал к Белгороду, а тамошний князь Борис Юрьевич спокойно пировал на Сеннице с дружиною, да с попами белгородскими. Если бы мытник, сборщик податей, не устерег и не развел моста, то князя захватили бы. Владимирова дружина, подъехав к мосту, затрубила в трубы. Борис вскочил в испуге и ускакал с дружиною из города, а горожане побежали к мосту, кланяясь Владимиру и крича «Ступай, князь!» Борис бежал. И тотчас же опять навели мост. Въехав в Белгород, Владимир послал, как было улажено, гонца к брату. «Я в Белгород въехал, а Борис выбежал. Он ничего не знал о моем приходе. И Юрий ничего не знает. Ступай скорее». Изяслав тотчас же поехал к нему, до света переправил полки через мост и, оставив в Белгороде Владимира на случай приезда галецкого князя, сам с венграми отправился к Киеву. Между тем Борис прибежал к отцу с вестью, что рать идет. Юрий был в это время на Красном дворе. В испуге не нашелся, за что приняться. Сел в лодку, переплыл на другой берег и спрятался в городке. А киевляне вышли с радостью навстречу Казиславу. Есть очень вероятное известие, что Юрий поведением своим возбудил у них сильное негодование, рассердил и черных клобуков, которые вместе с киевлянами и стали звать к себе Мстиславича. Перехвативши дружину Юрьеву, Изяслав поехал к святой Софии, а оттуда на Ярославов двор, куда позвал на обед венгров и киевлян. Было тут большое веселье. После обеда венгры, славные всадники, удивляли киевский народ своим искусством в Ристании.